Третье Причиной моего второго фантастического сна из тех, что я увидел в доме на Кервин-стрит, стала опять же газетная статья. Со времени первого сна прошло довольно долгое время, около двух месяцев, была уже вторая половина августа. Вспоминая свой первый сон, я приписывал его пагубному воздействию атмосферы царившей в доме профессора, а также тому, что, оставив Бостон, я резко сменил образ жизни. Недели через две после того, как я приступил к работе, доктор Шрузбери начал диктовать мне свою вторую книгу. Продолжение научного труда под названием «Мифы современных первобытных народов в свете текста Рельеха», которую он озаглавил «Ктулху и Некрономикон». Большая часть этой книги была мне непонятна, поскольку писал ее высоколобый ученый для своих столь же высоколобых собратьев. Однако по мере того, как мы продвигались все дальше, я начал испытывать некоторое беспокойство. Все чаще отрывки, которые диктовал профессор, почему-то казались мне странно знакомыми, словно я уже переживал нечто подобное. Один из таких отрывков профессор диктовал мне утром того дня, который закончился для меня новым фантастическим сном. Современный человек, даже самый эрудированный, редко задумывается о том, каким образом эти невероятно древние мифы дожили до наших дней. Но в этом нет ничего удивительного, если вспомнить, что описанные в этих мифах создания существуют в непривычных нам пространственно-временных рамок. При этом Их способность перемещаться в разных измерениях не согласуется с научными законами нашего мира. Скептики отрицают саму возможность перехода из одного измерения в другое посредством особых коридоров между мирами. Однако существует немало доказательств того, что властители древности могут попасть в наш мир. Хотя для этого их должны соответствующим образом вызвать слуги и приверженцы, которыми они располагают как на Земле, так и на других планетах. Для тех, кто сомневается в моих словах, в качестве примера я привожу риф дьявола, расположенный недалеко от Инсмута. Прошу моих оппонентов обратить внимание на странных, похожих на амфибии существ, до сих пор обитающих на островках вблизи городов Инсмут, и Нью Беррипорт, а также на их описание в рассказах Говарда Филлипса Лавкрафта, посвященных той же теме. Я с большим уважением отношусь к творчеству этого писателя, поскольку именно он догадался провести параллели между Итакуа, повелителем ветров из древних мифов, и Вендиго, мифологическим существом северных индейцев, между пожирателем, богом войны Кейчоа Айяров, и Ктулху. последний паре я уделил внимание и в собственных исследованиях. Связи эти выглядят очевидными, если рассматривать их непредвзято. Упорно отрицая свидетельства, которые невозможно объяснить с научной точки зрения, что неудивительно при общем состоянии нашей науки, мои оппоненты делают невозможным использование в интересах человечества давней вражды между порождениями зла низшего ранга, стремящимися установить свое господство на других планетах и готовыми к объединению лишь в борьбе против старших богов, которые должны непременно пробудиться, чтобы вновь наложить заклятие на эти порождения зла. Таким образом отметается сама возможность разжигания вражды между потомками Ктулху скажем, глубинными жителями, населяющими подводный город Ихант-Лей на дне Атлантики и город Рельех в Тихом океане, и крылатыми межпланетными странниками, полулюдьми полуживотными, слугами сводного брата Ктулху, того, кого нельзя называть «хастура невыразимого», а также вражды между порождением безумного и безликого Нерлатхетепа и черного козла из лесов шубни с одной стороны и слугами Ктукхи, повелителя огня с другой. Между вышеперечисленными тварями идет вечная вражда, грозящая перерасти в открытую войну. В данных условиях человечество просто обязано найти способы призвать себе на помощь, скажем, в борьбе против Ктулху слуг Хастура и Лойгора а слугам Ктукхи дать возможность уничтожить те места на земле, где скрываются Нирладхетеп и Шубнигурат вместе со своим отродием. Знание есть сила. Но знание — это еще и безумие. И потому браться за оружие в борьбе с опаснейшими пришельцами — удел лишь самых сильных. Здесь уместно вспомнить слова Лавкрафта. Человечество должно воспринять предупреждающий знак, поданный нам таинственными силами Вселенной, и отказаться от непомерных амбиций, осознав ничтожность собственного бытия в кипящем водовороте времени. Этими словами завершался первый том новой книги доктора Шрузбери книги, которой суждено было остаться незаконченной. Доктор велел мне переписать все в трех экземплярах и после сверки отправить рукопись в издательство, приложив чек на оплату публикации. Поскольку ни один издатель не стал бы рисковать деньгами, публикуя подобную вещь, относящуюся неизвестно к какому жанру, эту работу можно было считать и научным трудом, и сугубо фантастическим произведением, перед которым бледнили даже романы Жюля Верна и Герберта Уэллса. Ибо наш профессор, смело оторвавшись от земли, Воспорил в космические дали и рассуждал о таких вещах, которые у простого смертного могли вызвать не столько понимание, сколько ужас и самые дурные предчувствия. Пока я занимался переписыванием, профессор углубился в свежую газету, пробегая глазами статьей за статьей. Он добрался уже до шестой или седьмой страницы, когда внезапно я услышал возглас, выражающий то ли радость, то тревогу, после чего сразу потянулся за ножницами, вырезал очередную статью и велел мне поместить ее в новую папку. Отложив вырезанную заметку в сторону, я решил заняться ею чуть позже, после того, как закончу переписывание ктулху и некрономикона. Было уже далеко за полдень, когда я заметил, что профессор оживился и начал проявлять явные признаки нетерпения, словно чего-то ждал заметка которую он мне вручил, оказалась совсем короткой и была помещена в «Таймс». Лондон, 17 августа. Таинственное происшествие в духе романов Чарльза Форта. Семь месяцев назад из своего дома внезапно исчез некто Нейланд Месси, докер. Вчера мистер Месси вернулся в родной город. Его нашли на улице и с трудом опознали. Мистер Месси полностью забыл английский язык и теперь говорит на каком-то странном наречии, которого никто не понимает. Его состояние внушает серьезные опасения. Для консультации был вызван известный специалист по редким болезням Сэр Лайнден Петро, который является еще и опытным лингвистом. Невозможно объяснить, где находился мистер Месси на протяжении 7 месяцев. Подобных сообщений у нас накопилось довольно много, поэтому я не считаю, что мой второй сон был вызван очередной газетной заметкой. Ибо в ту ночь я вновь увидел нечто невероятное. Сначала все было как в прошлый раз. Доктор шрузбери сказал, что сегодня мы ляжем спать пораньше, поскольку завтра нам предстоит много работы, и предложил выпить по рюмочке его меда. После этого я впал в тяжелую дремоту, за которой последовал сон с очень живыми и яркими сновидениями. Я вновь обращаюсь к записям доктора Д. Воту, которому я подробно все пересказал. Сон второй Профессор Шрусбери входит ко мне в комнату, держа в руках бумагу и карандаши и будет меня. Все происходит как и раньше. Он открывает окно. Выкрикивает странные слова, и мы вновь летим на крылатых чудовищах. Во время полета я пытаюсь пощупать спину своего зверя, и мне кажется, что под рукой я чувствую человеческую кожу и покрытые мехом крылья. Больше я ничего сказать не могу, кроме того, что профессор Шузбери с ними разговаривал. Наконец мы снижаемся. На этот раз мы находимся в какой-то густонаселенной местности, Повсюду горят огни, а слева видны башни, маяков и ярко освещенное поле. Доктор Шрусбери уверенно направляется в ту сторону. Он торопится. Я едва поспеваю за ним. Мы идем по проселочной дороге. Когда мы подходим ближе к освещенному полю, я узнаю это место. Это аэропорт Кройден, где я был три года назад, когда учился на старшем курсе. Профессор берет такси и, затолкнув меня в машину, скрывается в ближайшем здании, где находится справочное бюро. Выйдя оттуда, он называет водителю адрес на Парк Лейн и просит по прибытии подождать нас. Мы выходим на Парк Лейн и стоим перед каким-то зданием, куда нас не хотят пускать. Тогда профессор достает свою визитку и пишет на ней по поводу случая с Нейландом Месси. Скорее после этого нас впускают. Мы видимся до Власовым и очень важного господина, которого доктор Шрусбери почтительно именует доктор Петра. Мой профессор объясняет, что специально прилетел из Америки, чтобы попытаться определить язык, на котором говорит мистер Месси, и, может быть, помочь с переводом. Доктор Петра отвечает, что Месси был практически неграмотным, а сейчас, говоря на своем наречии, Плетает в речь еще и слова на древнегреческом и латыни. Кроме этого, проявляет признаки великолепно развитого интеллекта. Такое впечатление, говорит доктор Петро, что под оболочкой прежнего человека находится кто-то другой. Более того, физическое состояние нового Месси внушает серьезные опасения, поскольку он явно пребывал в каком-то суровом климате, и пережил несколько резких смен климатических условий. Его здоровье быстро ухудшается, и еще одного потрясения ему не вынести. После этого доктор Петро предлагает своему коллеге прочитать статью из Лондонской Таймс, где подробно изложена вся эта история. Профессор берет газету и передает ее мне. Я кладу газету в карман пальто. Шрусбери просит разрешения поговорить с пациентом, Доктор Петро вызывает свою машину и везет нас через весь Лондон на East индия Док-Роуд, где находится Месси, который пребывает в состоянии, похожем на кому. Однако время от времени отвечает на вопросы, заданные по-гречески или на латыни. Нас встречает медсестра, она проводит нас в палату. На кровати неподвижно лежит человек средних лет. Его глаза открыты, но не реагируют даже на свет лампы. Когда мы входим, человек начинает что-то тихо бормотать. Доктор Шрусбери делает мне знак быть готовым к записи. «Вот», — говорит доктор Петро, — «слышите? Судя по отдельным словам и фразам, это литературный язык. Однако ни один лондонец на таком не говорит». «Мне кажется, это что-то древнее». «Ну, конечно», — отвечает доктор Шузбери. «Это же язык Рельеха». Доктор Петро изумленно смотрит на него. «Вы знаете этот язык?» — спрашивает он. «Да, он очень древний. Но на нем еще говорят. И на земле, и за ее пределами» внезапно докер начинает говорить глуем глав кто ханглои бгунов к ктоильльях в гаах на гол шрусбери быстро переводит. в своем доме в рельехе мертвый ктулху ждет и видит сны затем он что-то спрашивает у месси и тот сразу поворачивает к нему голову в его глазах Изумление. Доктор Петро замечает, что подобную реакцию пациент проявил впервые. Далее Шрусбери и доктор разговаривают на загадочном языке. «Где вы были?» «У тех, кто служит тому, кто должен прийти». «Кто он?» «Великий Ктулху. В своем доме в лехе лежит он, не мертв, но спит». Он придет, когда его призовут. Кто его призовет? Те, кто ему поклоняются. Где находится Рельех? В море. Но вас нашли не в море. Нет. Я был на острове. Ах, вот как. На каком Он поднялся со дна океана. Это часть Рельеха? Это часть Рельеха. Где он находится? В Тихом океане.